Петра Докмасова, скажи, что он здесь. Петра Докмасова? Самому Скобелю? Лечусь. Помнит ли или забыл, чем ответит? Кружилось в сознании бывшего ординарца в войне на Балканах. Вспомнит ли простого донского казака? Ведь перед нами пропасть, конный генерал и казачий сотник. Официант с той же поспешностью возвратился. Ваше превосходительство, генерал Скобелев велели без промедления идти к нему. Генерал не дал ему сказать, шагнул, обнял. Вот кого я в Туркмении вспоминал не раз. Куда, думаю, он пропал, уехал на Дон и совсем канул. А он жив, явился собственной персоной. «Знакомьтесь, господа, мой бывший ординарец!» Генералы, не скрывая любопытства, с ног до головы оглядели вошедшего. «Садись, садись!» — указал на стул Скобелев. «Вместе отужинаем, да мне на поезд в одиннадцать часов отходит. Ну, не будем терять время. Почему не давала себе знать? Или обиделся? За что же обижаться?» А о себе я писал. Когда узнал, что вы назначены командовать туркменской экспедицией, я дважды вам писал. Просил зачислить меня к вам ординарцам. Дважды писал? Как же так? Не получал я писем. Впрочем, тогда писали многие. И все просили принять добровольцем в отряд. Мои штабные потом перестали о них докладывать. Но, «Извини, Петр Архипович». Уж тебе никак бы не отказал. Петру Архиповичу хотелось рассказать любимому человеку о многом, но время летело птицей. Генерал беспокойно щелкнул крышкой часов. Стрелки показывали почти десять. Кажется, пора кончать, сказал он, поглядев не без сожалений на казачьего сотника. И неожиданно, словно осененной мыслью, спросил его, «А какие в Москве срочные дела?» «Срочных никаких. А ежели так-то, собирайся и поедем ко мне. Согласен?» «Как прикажете, я казак, а он таков. вскочил и готов. Тогда езжай за вещами, прихвати и мои, а не в доме генерала Якоблева». У него я остановился. Там адъютант-поручик Ушаков. Передай ему, чтобы он ехал с чемоданом прямо к поезду, а сам сюда. Поедем вместе на вокзал. Сани стоят у гостиницы, кучер знает, куда ехать. Предложение, хотя и было неожиданным, но докмасов ему был рад. Хотелось побыть вместе с прежним командиром, вспомнить облом, высказать о наболевшем. Генерал Яковлев выслушал решение Михаила Дмитриевича без одобрений. А мы тут ждем, беспокоимся. Всегда он так, но делать нечего, собирать, поручи, генеральские вещи. Все готово, отвечал поручик Ушаков. Он уже затягивал на шинели ремень. Как ни торопились они от гостиницы «Эрмитаж» к Казанскому вокзалу, однако опаздывали. Было уже четверть двенадцатого, когда они подъехали к вокзалу. Перед ними вырос полицмейстер. Предупрежденный адъютантом, он ожидал его. «Отправили наш поезд», — забеспокоился Скубель. «Никак нет», — щелкнул тот каблуками. «Стоит у платформы, вас дожидается». «Ваше превосходительство, наконец-то!» встретил на перроне начальник станции и с ним дежурный в красной фуражке. С ним и Ушаков. Из вагона высыпали пассажиры и смотрели на спешащего генерала. «Примите мои извинения», — заметил их Скобелев. «Что вы, что вы, воскликнул начальник станции. «Все довольны тем, что видят вас». А опоздание машинист наверстает. Михаила Дмитриевича, провели в купо мягкого вагона, пожелали доброго пути. Места Ушакова и Дукмасова находились в соседнем вагоне.